Искушен первый путь, Преодолел я ранние невзгоды. Ремесло поставил я Подножием искусству, Я сделался ремесленник, Перстам придал послушную Сухую беглость и верность уху, Звуки, умертвив, Музыку я разъял, как труп, Поверил я алгеброй гармонию,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 как мысль моя и звуки мной рожденный пылая, с легким дымом исчезали. Что говорю, когда великий глюк явился и открыл нам новые тайны, глубокие, пленительные тайны, не бросил я всё, что прежде знал,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 Ниже, когда печи не пленить умел слух диких парижан, Ниже, когда услышал в первый раз я эфигенении начальные звуки, кто скажет, чтоб сольере гордый был, когда-нибудь завистником презренным, Змеей людьми растоптанную в живе, песок и пыль, грызущую бессильно, никто А ныне,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 самоотвержения, трудов, усердия, Молений послан, А озаряет голову безумца Гуляки праздного. О, Моцарт! Моцарт! Ага, увидел ты, а мне хотелось тебя нежданной шуткой угостить. Ты здесь? Давно ли? Сейчас я шел к тебе, нес кое-что тебе и показать, но, проходя перед трактиром, вдруг услышал скрипку. Нет, мой друг Сальери, смешнее отроду ты ничего не слыхивал. Слепой скрипач в трактире... Разыгрывал Войко Сапеты. Чудо! Не вытерпел, привел я Скрипача, чтобы угостить тебя его искусством. Войди! Из Моцарта нам что-нибудь! И ты смеяться можешь? Ах, Сальери! Уже ли сам ты не смеешься? Нет. Мне не смешно, когда маляр негодный Мне пачкает Мадону Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр презренный Пародии бесчестит о Пошёл Пошел, старик. Постой же, вот тебе, пей за мое здоровье.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 «Ну слушай же!» Ты с этим шел ко мне и мог остановиться у трактира и слушать скрепача слепого. Боже, ты, Моцарт, недостоин сам себя. Что ж, хорошо? Какая глубина. Какая смелость и какая стройность. Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь. Я знаю. Я. Ба, право, может быть. Но божество мое проголодалось. Послушай, от отобедаем мы вместе в трактире Золотого Льва. Пожалуй, я рад, но дай схожу домой сказать жене, чтобы меня она к обеду не дожидалась. Жду тебя, смотришь.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 Нет, оно пойдет опять, как он исчезнет. Наследника нам не оставит он. Что пользы в нем, как некий херувим он несколько занес нам песен райских, чтоб возмутив бескрылое желание в нас, в чадах праха, после улететь. Так улетай же, чем скорей, тем лучше.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 Заветный дар любви Переходи сегодня в чашу дружбы.